Глава 26. Варя. «Я убила человека. Я его убила. Убила». Эта мысль преследует меня по кругу. Нет, не так. Я убила Мирона. Белые стены клиники давят. Который час сижу в холле и жду хоть каких-то новостей. Но пока все, что я получила, ждите, идет операция. Когда угрожала Адамиде, я просто хотела, чтобы он понял серьезность моих намерений. Чёрт, я ведь даже нож под подушку положила для устрашения. Но как же так вышло, что в итоге я убила его? Так страшно мне не было никогда. Я хожу туда-сюда, пытаюсь пить горький безвкусный кофе, извожу себя тем, что вспоминаю каждую нашу встречу и разговор, и пытаюсь найти ту злость и ненависть, что жили во мне еще недавно. Их нет, Все перекрывает чувство вины. Наверное, и правда говорят, не все готовы нажать на курок. «Я вот не готова лишить человека жизни, даже если я ненавижу его». Развернувшись, замечаю фигуру отца, идущего по коридору. «И надо же, испытываю настоящее облегчение, что я не одна в такой момент». Отец смотрит очень недовольно и зло, берет меня за локоть и отводит к окну. «Ты какого черта творишь?» — цедит он. «Пап, я случайно». «Ты беременна?» — перебивает он меня. «Что? Нет, конечно». «Нет? Нет, конечно?» — шепит он. Я что сказал, чтобы ты залетела от Адамиди? Все, неужели даже с тем, чтобы ноги раздвинуть, ты не можешь справиться? Пап, так вышла, всхлипываю. И я его... А вот об этом отдельно, ледяным тоном, говорит он. Если ты еще не беременна, какого черта решила вдовой стать, а? Я же не специально. Знаешь что, Варя, мне твои проделки уже вот здесь сидят. Он проводит по горлу решительным жестом. Если этот твой муж коньки отбросит, пойдешь замуж за Павлова, и мне плевать, что там у тебя еще случится. Поняла? Он же хотел чистую, возражаю я. Он хотел тебя, и возьмет он тебя любую, уж будь уверена. Скалится отец. Я не хочу за него замуж. Тогда молись, чтобы Мирон твой выкарабкался. Выгребет, трахай его так, чтобы залететь. И вот когда родишь ребенка, тогда уже можешь хоть травить, хоть ножом снова колоть щенка этого. «В ужасе смотрю на него, но папа только ухмыляется. Однако советую, прежде чем что-то такое задумаешь, переговорить со знающими людьми, а то в этот раз как-то ненадежно у тебя вышло. Я же не специально. В бочину ему нож всадила, очень в твоем стиле, Варвара», — цедит он. «Я долго терпел. Надеялся, мозг твой ванильный все же заработает. Но, походу, бесполезно это. Тогда поговорим на том языке, который ты понимаешь». Хочешь, чтобы у матери твоей был хороший уход, и жила она, родишь наследника? Нет, ты знаешь, что будет. Второй раз он так легко шантажирует меня мамой, что я, наконец, понимаю, для него ничего святого не осталось. Есть же ЭКО. Нахрен твое ЭКО, поняла? Еще потом разбирайся, чьи образцы кому засунули. Чай не обеднеешь, если с мужиком потрахаешься. Поняла меня? Киваю обреченно, понимая, что да, выбора нет». «Если до этого у меня и была надежда как-то урегулировать этот вопрос и избежать навязанной близости, теперь ее нет». «Вот и хорошо. Надеюсь, теперь до тебя дошло. Наконец!» Брезгливо кривится папаша и уходит. Обессиленно опускаюсь на кушетку и смотрю перед собой. Так и сижу, пока меня кто-то не трясет за плечо. «Варя? Варя!» поднимаю взгляд, передо мной стоит Назар. «Как он?» «Не знаю, он на операции». Брат мужа выглядит серьезным и сосредоточенным. Долго уже идет. Три часа. Ясно. Остальные знают? Знают. Назар садится рядом и молчит. он ничего больше не спрашивает. Ни в чем не обвиняет. Я даже не понимаю, как он узнал, что брат его здесь. Но ведь это и не важно. Для него я убийца. Это на моих руках. Кровь Мирона. Это я виновата. Наконец шепчу, не выдерживая напряжения. Пусть ненавидит. за дело ведь. Но если я не поделюсь хоть с кем-то, то просто сойду с ума. Это я его ранила. Адамиде кивает, но даже не смотрит в мою сторону. Он умрет? Жалко спрашиваю я. Назар вздыхает и неожиданно обнимает, прижимая к себе. Мир сильный, он справится. Я не хотела, клянусь, просто испугалась, когда он пришел, а я спала и... Не могу дальше говорить. Снова слезы, которые, казалось бы, должны были закончиться. Тише, Варя, я тебе верю, успокойся. «Прости меня!» — схлипываю, стараясь удержать ту лавину эмоций, что смывает все барьеры во мне. «Прости!» «Не плачь, ему нужна поддержка, Варь, ты нужна ему!» Мотаю головой и снова хлюпаю носом. «Не нужна, у него таких, как я, полно, его просто заставили!» «Кто заставил?» «Отец мой, выдыхай, отстраняясь Мне безумно хочется побыть слабой, но я же понимаю, что когда расскажу все брату Мирона, тот не обрадуется, и логично, что будет считать виноватой и меня!» Он узнал, из какой семьи Мирон, и, кажется, пригрозил ему. «А как вы вообще поженились?» «По ошибке!» — нервный смешок все же пробивается. «Случайно!» Адамидия скептично смотрит на меня, давая понять, что ждет продолжение. «Отец собирался выдать меня замуж за партнера, а я не хотела. Вот и договорилась с левым парнем, чтобы эффективно расписаться и сделать постановочные фото, которые выложу в сеть. И что, отца твоего это бы остановило?» Скажем так, репутацию бы подпортила, а Павлов, он. он вроде повернут был на том, чтобы невеста была девицей на выданье или что-то вроде того, типа никогда ни с кем не замеченное. Назар задумчиво трет лоб. Павлов, говоришь, а мир здесь при чем? Так перепутала Рита, моя подруга, парней, а мир он зачем-то паспорт отдал и подпись поставил. Какое-то время он молчит, а затем фыркает. Знаешь, а я не удивлен, выдает Назар. Только мой брат мог вот так вляпаться. Опять, небось, на сиськи чьи-то засмотрелся. Затем кидать на меня косой взгляд. «Извини». «Да ладно, я же все понимаю», — вздыхаю. «Его не переделать. Бабник, он и есть бабник». Назар не возражает, и мне почему-то становится не по себе. Возможно, я ждала, что он сейчас начнет спорить со мной, убеждать, что чем-то я его все таки зацепила. А нет. Когда молчание затягивается, к нам выходит хирург. Выглядит он уставшим и каким-то недовольным. Кто тут родственники Адамиди?»